Жизнь на новом месте Мужчина в соломенной шляпе остановил повозку у двора, на котором собрались люди. Здесь стояло несколько лачуг и большое здание, похожее на зал для заседаний. Встречающие радостно приветствовали повозку. Перед ними был накрыт длинный стол с выпивкой и едой. Было ясно, что это праздник в честь молодых. Даже после того, как Тхэван непринужденно спрыгнул с повозки, Падыль продолжала сидеть, не шевелясь и вытаращив от удивления глаза. На костре целиком жарили свинью. Воджинмаль пожарить свинью на праздник могла себе позволить только семья Хонджу. В этот момент она ощутила, что вышла замуж за землевладельца. Видя, что Тхэван стоит у повозки, Падыль нерешительно встала с лавки. «Ты хоть руку вести подал бы», — послышался женский голос. Тхэван с отрешенным видом протянул Падель руку, и девушка, держась за нее, спустилась. Две девочки, видимо, сестры, надели на Тхэвана и Падель цветочные бусы, те самые, что продавали в порту. Девушка думала, что церемония в церкви и обед в китайском ресторане — это все, чем ограничится свадьба, поэтому от такого неожиданного приема На душе у нее сделалось тепло. Люди хлопали в ладоши, а Падель кланялась им в ответ. «Спасибо», — сказал Тхэван девочкам. Падель погладила детей, надевших на нее бусы, по голове. Словно выполнив свой долг, девочки встали рядом с мужчиной в соломенной шляпе, назвав его папой. Он обнял за плечи дочек и обратился к Тхэвану. «Я позабочусь о чемодане твоей жены, а ты лучше поздоровайся с отцом». На словах об отце Падыль напряглась. Она впервые должна была познакомиться со свекрами. «Пойдем». По команде Тхэвана Падыль поправила платье и прическу. Следуя за мужем, Падыль прошла между людей, сидящих на длинных лавках без спинки. Это были загорелые до черноты морщинистые мужчины похожие на мужей Хончжу, Мюнок и Максон. И здесь, на их фоне, Тхэван выглядел молодым. Падыль поняла, что радостно смеющийся мужчина, сидящий в конце длинного стола на стуле с подлокотниками, и есть отец Тхэвана и ее свекр. Невооруженным глазом было понятно, что он не очень здоров. Падыль села на посланную на земле циновку и вместе с Тхэваном отвесила свекру глубокий поклон. Дрожащие руки старика потянулись к Падыль, но не смогли до нее дотронуться и упали на колени. Такой отчаянный жест походил на движение одной старушки из Оджинмаль, которую разбил паралич. Встав после поклона, Падыль подошла к свекру и взяла его руку. «Добро пожаловать. Ты верно намучилась в долгой дороге». Старик запинался, но речь его была доброй и искренней. В глазах у Падыль защипала. Казалось, что от этих теплых слов свекра ее телесные и душевные муки, которые она переживала все это время, растворились. Вслед за господином Со каждый из присутствующих произнес небольшую речь. В этих пожеланиях смешались разные говоры Чосона. «Теперь, че, когда я увидел твою невестку, сердце мое спокойно». «Ну, так не совсем. Покуда не обнимем здоровых и крепких внуков, не упокоимся». «Тх, Иван, с сегодняшней ночью хорошенько потрудись и поскорее роди нам сына. Как знать, может, он этим занялся уж с прошлой ночи. Верно, вон какие молодые бледные». Кто-то громко засмеялся. Падыль сделала вид, что отряхивает юбку, чтобы скрыть свое покрасневшее лицо. «Опоздал с поздравлениями. Я, Хван Чесон», — официально обратился к Падыль мужчина в соломенной шляпе. Сняв шляпу, он показался падыль старше, чем она думала раньше. Девушка поклонилась мужчине в ответ. Тхиван и падыль заняли главные места, и праздник начался. На столе стояла чусонская еда. Кимчхи, закуски с солеными креветками, соленье из редьки, блины чон. Мужчины положили на стол хорошо зажаренную свинью и начали ее разделывать, в то время как женщины во дворе варили в огромном котле лапшу. Из разговоров окружающих Падыль узнала, что этот праздник закатил ее свекр. Когда солнце скрылось за горой Коулау, в небе, словно бровь, выплыл месяц. Повсюду зажгли керосиновые лампы, дети в припрыжку бегали вместе с собакой. Гости выгнали снующих под столом кур, а вокруг керосиновых ламп заплясала машкара. Падыль смотрела на женщин, с которыми ей вскоре придется сойтись. Их было не больше пяти-шести, но все они были намного старше неё. Самой молодой была та, что посадила себе на спину ребёнка. «Втренишь людей старше себя, кажи им, что ничего не знаешь, проси их тебя всему обучить и непременно слушайся. Ты вся в меня, потому я больно пекусь», наказывала подыль мать перед отъездом. Женщина с ребёнком на спине взяла поднос с лапшой. Падель тут же встала и предложила помощь, но женщина отказалась. «Сядь на место. Сегодня первый и последний день, когда тебя угощают. Папа Джули, подержи, пожалуйста, Тони». Чесон взял ребенка со спины женщины. И родители, и дети были из Чесона, но именно детей были странными. Падель нравились незнакомые интонации, и она была рада тому, что эта женщина оказалась женой Чесона, который был близок с Тхэваном. Мама Джули поставила лапшу, перемешанную с яйцами и тыквой, перед Тхэваном и Падыль и сказала, «Поешьте лапши, съедите такое блюдо в праздничный день, и жизнь ваша будет длинной Аки-Энте-лапша». «Спасибо». «Кажите, пожалуйста, а откуда вы родом? Я вот из Кимхэ», — завела разговор с женщиной Падыль. «Наши с тобой мужья Аки-братья, что Энте еще значит, скажите пожалуйста». «Обращайся ко мне как к старшей сестре. Я из Масана». Этот почти что упрёк женщины прозвучал для Падыль очень трогательно. Когда перед каждым были поровну разложены лапша и мясо, Чесон, обнимавший одной рукой Тони, предложил тост. По требованию гостей, Падыль и Тхэван наполнили рюмки друг друга. Это была, как сказали, кокосовая настойка собственного производства, приготовленная по случаю сегодняшнего дня». Падыль, которая пробовала только алкогольный жмых, в замешательстве посмотрела на мужа. Немного более расслабленный, чем был до этого, Тхэван кивнул ей. Неловким жестом свекр тоже показал ей пить. Отвернувшись в сторону, как принято пить при старших, и сделав глоток, Падыль закашлялась. Ей показалось, что горло у нее горит. Алкоголь разлился в груди и быстро спустился вниз живота. Гости настаивали на том, что первая рюмка должна быть выпита до конца, поэтому падель поспешно проглотила оставшуюся настойку. Когда хмель наполнил все тело, ее тревоги стали постепенно таять, а на лице появилась улыбка. В Чосоне и подумать было нельзя, чтобы только что вышедшая замуж девушка сидела за столом с мужчинами и пила алкоголь. При виде сидящих тут же других женщин, которые без капли стеснения общались с мужчинами, Падыль по-настоящему ощутила, что попала в новый мир. После обеда ее стошнило, поэтому лапшу и свинину на голодный желудок девушка ела с большим аппетитом. Она собралась принести еду свекру, но мама Джули ее остановила. «Отныне энто будет твое ежедневное и еженочное занятие, так что сегодня я возьму заботы на себя». Падель внимательно смотрела, как женщина нарезала кусочками свинину и положила их в тарелку свёкру. «Так приятно встретить кого-то из родных краёв. Можно я буду звать тебя сестрёнкой?» «Конечно. Обучи меня всему, пожалуйста». Падель, будучи единственной дочерью, почувствовала себя сильнее, обретя старшую сестру. Живя в Чосоне, она считала Кимхэ, Масан, Чинчжу и Пусан совершенно разными местами, в которых даже говор отличается. Однако в чужой стране уже то, что вы из провинции Кюнсан, делает вас одной семьей. Падель задала вопрос, который ее больше всего интересовал, про имена детей. Ежель живешь здесь, то детям нужно давать американские имена. Ежель дать чесонские, то местные не смогут их правильно произносить. «Муж был против, но я настояла, потому так и назвали. Ты тоже, как детки, появятся, дай им американские имена». Проверяющие на корабле и в миграционной службе не могли верно произнести имя Падыль. Когда девушка представила, как они с Тхеваном будут давать имена их детям, у нее покраснели мочки ушей. Падыль поздоровалась и с другими женщинами. Все они были разных возрастов и говоров, и на перегонки старались поделиться с вновь прибывшей тем, что могло быть полезным для жизни здесь. Фермы, в которых сообща живут работники сахарных плантаций, называются кэмп, то есть лагерь. Лагеря делятся по числу жителей. В некоторых живут лишь члены одной семьи, в других же — несколько семей. Лагерь Севен, в котором оказалась Падыль, состоит только из выходцев из Чусона. Падыль хотелось спросить, принадлежит ли поле, которое перед ними, семье Тхевана, но сдержалась. «А каков сейчас Чосон?» — спросил кто-то у Падыль. Она не знала, что ответить, и лишь покачала головой. «Я слышала, что японская восточная колонизационная компания захватила всю землю простых чосонцев. Это правда?» Падыль смутно припоминала, как деревенские мужчины, сидя под деревом при въезде в джинмаль бурно обсуждали что-то подобное. Но Падыль, чьей бедной семьи не было и клочка земли, которые могли бы отобрать, это нисколько не заинтересовало. «Я вправду не...» — подыль вытерла влажные от пота руки, а подол юбки. «А правда что теперь в Чосоне разрешено платить лишь японской монетой?» «Верно, что даже после того, как государя насильно затащили в Японию и оскорбили, чусонцы промолчали?» «Я... я не знаю, как обстоят дела в стране», — тихим голосом сказала Падыль. «Это было правдой. Ее мать всегда обрушивалась на детей, стоило им принести в дом разговор о японцах». «Но ведь говорят, что и волосные старосты сейчас все японцы». Об этом Падыль знала наверняка. «Откудово вам это здесь известно?» «И в нашем чучхоне начальником волосной канцелярии стал некий Накамура», удивленно сказала Падыль. Она была поражена, что новости из далекого Чосона здесь знали лучше нее самой. «То бишь они хотят взять Чосон в тиски!» — крикнул кто-то с горяча «Молодец, что сбежала от этих епошек!» Чосон наполнил рюмку Падыль. Казалось, что только покинув Чосон, девушка по-настоящему узнала, что это была за страна, точно так же, как когда-то, только уехав из Оджинмаль, поняла, насколько ее родная деревня — крохотный колодец. На повышенных тонах люди говорили, что в Чосоне невозможно жить. Падель казалось, что она одна спаслась, оставив в пылающем огне маму и братьев. Девушка залпом осушила рюмку, налитую ей чесоном. В груди стало пламенно горячо. Захмелев, люди запели. На острой высокой вершине горы Куолау порывы ветров осушают траву и листву. Бескрайнее море грохочет о берег волнами, печально качается в танце тростник. За закат, поднимутся звезды над нами. На север, где море, глядя, сигарету я вновь закурю. В этой песне чувствовалось, что испытывали люди, которые приехали на Гавайи и остались здесь жить и трудиться. Трое-четверо встали и начали танцевать в такт песни. «Еда и радость» захлестнули присутствующих, невиданная картина в Чусоне, где люди страдают от голода и японских гонений. Падыль было жалко, что она не могла поделиться увиденным с мамой. Сердце болело от горечи, что она не сможет накормить такой вкусной едой своих братьев. Гости вновь и вновь просили жениха спеть, и Тхэван неохотно встал. Захмелевшая подыль уставилась на мужа, не отрывая глаз. И тут зазвучал его гулкий, раздающийся будто из самого живота, голос. При свете луны Тхэван выглядел еще более браво и солидно. И такой человек теперь ее муж. Гордость и радость, которые девушка не могла открыть при других невестах, целиком ее поглотили, и она зачарованно смотрела на Тхэвана. «Прекрасная наша страна, где горы высокие и полные воды, в каждой горе сила воли, в каждой речушке свобода, неподконтрольность, свобода, любимая сердцем земля. Великий Чосон, неизменно в веках твое имя» пока не иссохнет земля и солнце пока не остынет, чусон, что к востоку от солнца, имя твое навсегда. Из текста песни Падыль ярко выделила три слова чусон, свобода и неподконтрольность, чусон, свобода, независимость. Девушка испугалась и огляделась по сторонам. Ей померещилось, что сейчас откуда-то нагрянут японские полицейские и схватят Тхэвана. Тем временем голос его становился все громче, но полиция так и не появилась. Однако взволнованное сердце девушки не могло успокоиться. «Для меня враг есть сам Чосон. Из-за слабости нашей страны я потеряла мужа и сына. Но Пхова не сон, потому тебе не придется ничего защищать. Поезжай туда, подумывая о нас иногда, рожай детей и живи счастливо. Вот это все мои пожелания». Голос матери прозвучал ярко, будто только что законченная вышивка. от Тхэван все продолжал петь о свободе и независимости Чусона. Падель взволнованно оглядела присутствующих. Все они мирно сидели и наслаждались вечером. «Но мы же на американской земле Пхова, то есть Гавайях. Поэтому здесь, как громко ни кричи о независимости Чусона, японская полиция не придет». Может, поэтому Гавайи называют раем? А еще потому, что женщины сидят за одним столом с мужьями, едят и пьют?» Падыль успокоилась. Теперь в этом раю оставалось лишь счастливо жить с мужем-землевладельцем и пойти учиться. По другую сторону дороги, в полях, которые, должно быть, принадлежали Тхэвану, рос тростник и будто ограда оберегал ее счастье. Проснувшись от жжения в горле, Падель обнаружила, что лежит одна на полу, обнесённым сетками от комаров. Девушка вспомнила, что после того, как она выпила ещё три-четыре налитые ей кем-то рюмки, женщины отвели её в комнату и уложили спать. Что сказала бы мать, узная она, что первую брачную ночь её дочь провела пьяной? По спине потёк пот. С улицы всё ещё доносились громкие голоса. Прислушавшись, она различила, что говорят лишь один-два человека, а значит, праздник подходил к концу. Из окна проникал свет, но в комнате было темно. Сквозь москитные сетки подыль осмотрелась. И хотя по сравнению с картинами, которые девушка все это время рисовала себе в воображении, комната была маленькой и ветхой, с мебелью и стеклянными окнами, она казалась намного лучше дома в Оджинмаль. Ей также понравилось, что вместо кровати на полу лежала циновка. В маленьком глиняном горшочке на комоде стоял ее свадебный букет. Падыль вспомнила, что когда ее вели пьяной в комнату, она настаивала на том, что нужно взять с собой цветы. Цветочные бусы, подаренные ей детьми, лежали у изголовья. С самого первого дня она показала себя с не лучшей стороны. За окном раздались женские голоса. Кажется, женщины наводили порядок. Падыль подумала, что если хотя бы сейчас предложит свою помощь, то сможет загладить вину и встала. Убрав москитные сетки, она открыла входную дверь, но при слове «жених» резко остановилась. Девушка машинально подошла к окну, и вся превратилась в слух. В разговоре о женихе непременно упомянуты невесту. Падыль было страшно интересно, что они и думают эти женщины. «Жених совсем в беспамятстве. Он же и первой брачной ночи толком провести не смогет». Голос принадлежал госпоже Кессон, самой старшей из жен. Ее звали так потому, что до приезда сюда она жила в Кессоне, хотя говорят, что родом она была из Хванджу, провинции Хванхэ. От слова «первая брачная ночь» лицо подыль зарделось, несмотря на то, что она была одна». И все же я и представить не могла, что Тхэван так послушно женится. Он же говорил, что никогда не станет заключать брак по фотографии. При этих словах мамы Джеймса, ровесницы мамы Джули, сердце подыль упало. Уж ли он мог отказаться, коль парализованный отец все уж устроил. Я все делала втайне и даже не сказала моему мужу, боясь, что жених узнает раньше времени. Значит, свадьбу устроили за его спиной? От слов женщины ноги подыль подкосились. «И когда жених прознал обо всем?» спросила мама Тусуна, вторая по старшинству после госпожи Кессон. «За три дня до приезда невесты». Он был страшно против, поэтому старик слезно умолял его жениться, говоря, что мечтает увидеть внука, покуда он не отправится на тот свет. «Мой муж его успокаивал, и я на него ругалась, что он меня сильно подводит. Так что и не говорите». Падыль рухнула на пол. Она даже не почувствовала, что сидит на москитных сетках. В Чосоне жениться по воле родителей было обычным делом. Так отец выдал упрямую и своевольную Хонджу замуж за человека, которого она до свадьбы и в глаза не видела. Но даже в Чосоне вряд ли устраивали женитьбы, о которых молодые узнавали за три дня. Получается, что пока Падыль мечтала о том, как Тхэван станет ее мужем, Тхэван даже не знал о ее существовании. То есть его безразличие и холодность объяснялись не характером и не тем, что с их первой встречи прошло совсем немного времени, а тем, что его как быка арканом затащили к алтарю. И из-за такого человека Падель переживала бурю эмоций, качаясь будто на качелях. «Мама Джули, ты хорошо постаралась, покладистую выбрала невесту». Слова госпожи кисон не звучали как комплимент. «Я попросила найти хорошую девушку и дала свахе больше денег. Это невеста, которую сваха нашла по специальному запросу через своего брата». В голосе женщины чувствовалась гордость. Услышав, что за нее свахи получили больше денег, Падыль почувствовала себя товаром на рынке. «И все ж во внешности она сильно уступает Тари». — раздался голос ровесницы мамы Тусуна, госпожи вансан «Кто такая Тари?» Все внимание девушки сосредоточилось на следующей фразе. «Да кому уж за ней угнаться? Удивляюсь, как он так держится, ведь после ее потери он ходил живым трупом». Обмерев и все еще сидя на полу, Падыль продолжала слушать разговор. «Потом и говори, что предвременем все бессильны. Откуда нам знать?» Говорят же, что не просто забыть первую любовь. Такие красивые, как на картинке. Эх, они вдвоем до сих пор у меня перед глазами. Это все в прошлом. И ни слова об том молодой жене, предупредила всех госпожа Кессон. Слова женщин пчелиным роем продолжали жужжать в ушах подыль. Первая любовь, красивая как на картинке, вдвоем. После потери любимой Тхэван был живым трупом. Все это напоминало любовный роман, один из тех, что она читала в комнате хон -джу. Но мысль, что главным героем в них был ее муж, больно резала острым лезвием самый центр груди. Тхэван вел себя с ней как с чужой не потому, что его женили против его воли, а потому, что его сердце было занято другой. Это погружало в еще большее отчаяние. И ради жизни с ним Падыль проделала такой далекий путь, оставив мать и братьев. Она вспомнила, как ходила гулять, и после долгих поисков нашла клад, который оказался пустышкой. Сейчас казалось, что пустышка — вся её жизнь. Падыль взглянула на кольцо на безымянном пальце. Когда оно не подошло по размеру, Тхэван слишком быстро сдался. Тогда именно она силой его надела, и ранка от содранной кожи была всё ещё видна. В тот момент она думала, что кольцо будет тем, что останется с ней навечно, — но теперь оно стало знаком насильственного брака. Какой же глупой она выглядела тогда в его глазах. Ей хотелось вернуться в ту самую секунду в церковь и, когда Тхэван предложит расширить кольцо, бросить украшение прямо перед ним. Девушка и сейчас желала избавиться от кольца, но суставчик на пальце, словно громадная гора, преградил ему путь. «А у той девушки были красивые руки?» Будто желая разбить эту невольно возникшую мысль, подыль гулко постучала себя по груди. Кажется, она догадалась, от чего так привязалась к своему букету и до последнего таскала его везде с собой. Чтобы этими цветами внушить себе, что она невеста Тхевана. Она сделала это, бессознательно понимая, что чувствует жених. И теперь, подобно ей самой, подобно ее свадьбе, этот истерзанный и увядший букет был воткнут в глиняный горшок. «Отныне вот так и придётся жить? За кого держаться? За что?» Отчаяние нахлынуло на неё. В свою первую брачную ночь молодая жена Падыль сидела так, будто осталась одна на всём белом свете. В этот момент дверь распахнулась, и в комнату, качаясь, вошёл Тхэван. Прокричал петух. Воджинмаль на рассвете первым кричал петух самого трудолюбивого жителя деревни Чансу, а после другие подхватывали. Нужно было встать до крика последнего петуха, но тело подыль было настолько тяжелым, что она не могла даже пошевелиться. Девушка думала, что будет здорово, если мама пойдет первой на кухню, но вдруг пришла в себя. Сон как рукой сняла. «Я не воджинмаль, а в кахуку на Гавайях», Она провела с Тхэваном первую брачную ночь, и это был их первый совместный рассвет. Падыль осторожно открыла глаза. Она увидела деревянные стены и открытые окна, подпертые ветвями деревьев. Сквозь них виднелись молодые звезды, и пусть они не отличались от звезд Воджинмаль, но именно под ними Падыль стала женой. За ее спиной раздавался храп Тхевана. Падыль тихо перевернулась. К ее счастью, они спали не на кровати, так что свалиться ей не грозило. Тхэван спал поодаль от нее, будто этим показывал, что им не обязательно держаться друг за друга во сне. Вместо одеяла он завернулся в москитные сетки и отвернулся от нее к стене. Казалось, что он сожалеет даже не о проведенной спадыль первой ночи, а о самой женитьбе. Только сейчас девушка вспомнила о наволочке с вышивкой в виде уток-мандаринок, которую ей дала мама. Наклонённая в бок плечо Тхвана качалась в такт его дыхания. На нём виднелся похожий на ползущего червяка шрам. По его размеру можно было предположить, что рана глубокая. Петух прокричал снова. Казалось, что горланя во всю глотку он извещает всех о наступлении нового дня. Падыль встала. Как сказала госпожа Кисон, это дела ушедших дней, и, как говорила мама Джули, перед временем все бессильны. Всё верно. Даже некоторые раны не властны победить время. Потерявшая отца и брата Падыль это знала, и первая любовь Тхэвана тоже не сможет справиться с временем. Однажды она станет тусклым следом, подобным шраму на его плече. Падыль подняла распластавшиеся по полу словно кожа, розовую кофту и юбку, сложила их в чемодан и оделась в хлопковую одежду. Праздник завершился вчера. Мой муж — землевладелец, и только я могу помирить парализованного свекра с оплакивающим свою первую любовь мужем и наполнить двор детским смехом. В тот момент, когда Падыль собирала волосы в пучок, как это делала каждое утро ее мать, раздался острый, пронзающий весь мир звук. От неожиданности девушка уронила шпильку. Это была сирена на подъем, о которой ей рассказывала мама Джули. Сирена звучала в половине пятого утра. Работа в полях начиналась в шесть и заканчивалась в четыре дня. Говорили, что такой распорядок действует на всех сахарных плантациях. Падыль проведала старика Со, и, так как он уже проснулся, впервые отнесла ему еду. Тхэвану уже нужно было приготовить не только завтрак, но и обед, который он возьмет с собой в поля. Кухня была девушке незнакома, но, к счастью, осталась еда с праздника, поэтому о закусках можно было не беспокоиться. «Позаботься о моем отце. Это все, о чем я тебя прошу», — сказал девушке Тхэван, когда та впервые накрыла ему завтрак. Казалось, он очертил ей границы и сообщил, что в этом доме считает ее только невесткой. На душе у Упадыль сделалась горько и обидно, но она промолчала. «Это деньги на неделю. Когда привыкнешь к местной жизни, буду давать тебе на месяц. Спросишь у жены Чесона, она тебе все расскажет». Тхэван дал ей пять долларов. Когда Падыль, выросшая при матери, которой каждый день приходилось думать, чем они будут питаться в следующий раз, получила деньги на расходы, её обида немного поутихла. Не прошло и десяти минут, как Тхэван доел свой завтрак, оделся в рабочую одежду и ушёл. Он крикнул Падыль, вышедший проводить его до калитки. «Хорошо, покорми отца!» «Хорошо, не волнуйся!» Голос Падыль снова стал грубее. Вернувшись в дом, Падыль спросила сидевшего в комнате старика Со, «Ежели работы начинаются в шесть, почем просыпаться так рано? Поля далеко?» «До плантации больше тридцати минут, а еще нужно проверить состояние рабочих и оборудования Таков был ответ. «У богача Ана были батраки, но Тхэван, видимо, работает и сам». И это намного лучше, чем если бы он, молодой, сидел сложа руки и хвастался тем, что он землевладелец. В японском лагере, расположенном примерно в пяти ли от лагеря Севен, был магазин с продуктами и товарами первой необходимости. А еще раз в несколько дней супруги китайцы приезжали на своей повозке продавать разные вещи. Падыль было страшно тратить деньги, которые ей дал Тхэван в первую неделю. Она боялась, что по незнанию цен она всё потратит и её назовут «транжиры», поэтому готовила закуски лишь из овощей собственных грядок и яиц домашних кур. На самом деле, под Ильда замужества еды толком и не видела, что уж говорить о рецептах, поэтому блюд, которыми она могла бы накормить, было мало». «Ну что ты, старик в доме — это одно. Ну уж ли можно кормить одним киселем мужчину, который каждый день тяжело трудится в полях? Ты хочешь, чтоб твой муженек совсем окочурился?» Получив такой упрек от мамы Джули, Падыль впервые пошла за продуктами. Стоило ей подать на ужин жаркое из свинины, как Тхэван вмиг опустошил тарелку и попросил добавки. И свекр съел на одну-две ложки больше обычного. Раньше ее стряпня мужчинам не нравилась. Падель спросила у мамы Джули, что любят есть ее домашние, и в любую свободную минутку принималась осваивать кулинарию. Тхэван, заявивший, что ему ничего от нее не нужно, кроме заботы об отце, без каких-либо упреков и требований, ел и носил все, что давала ему Падель. «Значит, вот столько я должна делать для главы семьи, которая исправно дает мне денег на ведение хозяйства» говорила подыль, словно в своё оправдание, хотя никто её ни в чём не упрекал. Она весь день варила купленные свиные кости после того, как Тхэван сказал, что ему они нравятся. Столько же, сколько муж давал ей на неделю, она получала за две недели стирки, от которой потом болели плечи и ныла поясница. В лагере были общие столовая и прачечная, Большинство холостых рабочих жили в общежитии и решали вопросы готовки и стирки, платя за это женщинам поселка. В столовой работали госпожа Кисон и мама Джеймса, а стиркой занимались мама Тусуна, госпожа Вонсан и мама Джули. Через несколько дней после прибытия Падыль супруги из Вон Сана уехали из лагеря. Говорили, это для рабочих обычное дело. Падель предложила заменить госпожу Вон Сан в ее работе. Падель думала, что когда она выйдет замуж, у порога ее будет ждать школа с открытыми дверьми. Но это оказалось такой же несбыточной мечтой, как и вера в то, что на деревьях гроздьями растут одежда и обувь. Поскольку поблизости не было школы, то даже Джули и Джеймс с ранних лет учились в школе-интернате в Гонолулу, вдали от родителей. Говорили, что в корейской церкви Кахуку каждое воскресенье проходят уроки корейской письменности «Хангыль», однако рассчитаны они только на маленьких детей. Не нашлось школы, куда Падыль могла бы пойти учиться, как и человека, которому можно было бы посетовать на то, что реальность отличается от той, что описывали ей свахи. Когда жены в лагере спрашивали девушку, почему она согласилась уехать так далеко, чтобы выйти замуж, Падыль не могла им признаться. Потеряв надежду на счастливую жизнь с мужем и возможность учиться, Падыль желала осуществить хотя бы последнюю надежду — помочь своим родным. «Нам, конечно, нужна еще пара рук, но ты справишься с такой тяжелой работой?» — постукивая себя кулаком по плечу, спросила мама Тусуна. Для Падыль ее слова прозвучали так. «Может ли жена хозяина плантации делать такую работу?» «Конечно, я буду хорошо работать в соответствии с вашими наставлениями», сказала Падель, еще более учтиво боясь, что ее посчитают заносчивой, ведя на себя как новая жена хозяина плантации. «И правильно, покуда у тебя нет детей, хоть гроши, а заработать стоит». «Стирка, конечно, выматывает, но по времени неплохо. В столовой, пока готовишь завтрак и ужин, нужно успеть приготовить обед мужу, который он возьмет с собой на работу». А в прачечной до полудня вещи постирал и повесил, а перед приготовлением ужина сходил и снял. «Мы получаем в месяц на всех чуть больше 30 долларов, мелочь идет на издержки, а остальные деньги делим поровну на троих по десятке. У нас нету такого, что старший берет больше, а новичок меньше», — объяснила мама Джули. Здесь американские деньги называли на чусонский манер. Доллар — вона, цент — Чон, 100 чонов — это одна вона. За 10 часов беспрерывной работы в полях мужчины получали 1 доллар 20 центов. Трудились 6 дней в неделю, и так месячная зарплата получалась примерно 30 долларов. Падель слышала, что по сравнению с первыми зарплатами мигрантов это была огромная сумма. Как бы ни говорили, что Тхэван землевладелец, Падыль только сейчас осознала, какими большими деньгами были 150 долларов, отправленные ей свёкрам. Падыль было неловко просить свёкра помочь её семье, ведь он и так уже отправил внушительную сумму, чтобы заполучить её в невестке, а мысль о разговоре по этому поводу с Тхэваном задевала её самолюбие. Девушка решила, что заработает семье своими силами. Когда Падыль сказала, что будет работать в прачечной, ни свёкр, ни Тхэван не препятствовали её решению. Никто в лагере не сидел, сложа руки, и не развлекался, кроме малышей, таких как Тони. Даже младшие братья и сёстры Джули и Джеймса присматривали за своими младшими или выполняли работу по дому. Работа в прачечной действительно была трудной. Особенно просто приходилось с испачканной желто-красной грязью рабочей одеждой. Замоченные штаны становились грубыми и тяжелыми. Даже для предварительной стирки их приходилось натирать щеткой и некоторое время выбивать хлопушкой. После всех процедур, разведения мыльного раствора, замачивания и полоскания по нескольку раз, руки подыль дрожали, а спина, казалось, готова была разломиться. После этого шитьё в Оджинмаль не казалось таким уж мучением. Ночью после первого дня работы в прачечной девушка стонала от боли. Проснувшийся от этих звуков в Тхэван отыскал где-то мазь и дал жене, сказав, что если ей тяжело, не нужно этим заниматься. После этого грубого совета Падель стиснула зубы и подавила стоны. Но работа в прачечной была не только трудной. Пока они стирали, госпожа Кессон и мама Джеймса приносили им перекусить. Во время передышки было интересно слушать разговоры женщин, у которых опыта было больше, чем у недавно приехавшей на Гавайи подыль, поэтому она ловила каждое их слово. Обедали женщины тоже вместе. Подыль же из-за пожилого свекра возвращалась домой одна, и госпожа Кессон часто заворачивала ей закуски с собой. Господин Кисон и её свёкор были друг другу как братья. Однажды Падель выбивала бельё, когда что-то тёмно-красное закапало на одежду. Это что-то было ярче, чем жёлто-красная грязь. Поняв, что это кровь из её носа, девушка отбросила хлопушку и запрокинула голову назад. Вверху по небу плыли кучевые облака. Они были такие же, как те, что она видела, сидя на пороге родного дома. Сладковатая кровь текла по гортани. «У тебя кровь? Ох, как ты знать устала! Посиди здесь, отдохни!» усадила девушку мама Джули. Мама Тусуна отыскала комок и протянула его подыль. «Уж все в порядке, не волнуйтесь», — закрывая ноздрюватой, сказала намеренно радостным голосом девушка. «Это для тебя ново, потому так. Потихоньку станет проще» все равно по сравнению с работой в полях — стирка, цветочки. Энт и правда. На плантациях кто-то нет-нет, да и свалится с ног от усталости. При этих словах мамы Джули, мама Тусуна вспомнила. Я, когда сюда приехала, родила младшего Тусуна, но оставить его было не с кем, поэтому я брала его с собой в поля. Положу в корзину, оставлю в тени и работаю». К обеду грудь так наливалась молоком, что всё платье спереди было мокрым. Даже когда малыш болел, я не могла остаться с ребёнком, потому что боялась бригадира. Малыш плакал, и я горько плакала вместе с ним, но продолжала работать. В Чосоне я тоже жила бедно, без гроша за душой, но только здесь впервые испытала такие мучения. Падыль взглянула на руки мамы Тусуна в густой мыльной пене. Она слышала, что женщина приехала сюда вместе с мужем, но он умер пять лет назад. После несчастья самой большой гордостью этой женщины, вырастившей в одиночку шестерых детей, был ее младший сын Тусун, который жил в Гонолулу со старшей сестрой и ходил в среднюю школу. Мама Тусуна, на которой не было живого места, словно по привычке повторяла, что ей нужно работать, пока сын не закончит школу. Она напомнила Падыль ее собственную мать, которая тоже мучилась, живя без мужа. «Когда я впервой сюда приехала, у меня не было дома, и я жила среди испанцев», сказала мама Джули. «Мой муж женился на мне, а у самого не было даже дома. Все было незнакомо, общаться я ни с кем не могла, потому, покуда мы не переехали в Чусонский лагерь, я плакала каждую ночь. Я думаю, тебе повезло с мужем». «Лучше не найти. Дела на плантации у него ладятся, потому хозяин предложит ему еще один контракт». «Хозяин? Какой такой хозяин?» — в недоумении спросила Падыль. «Ну, хозяин плантации какой еще?» «А, то есть есть другой хозяин плантации? Мне Пусанская Аджиме говорила, что Тхэван — землевладелец». «Что? Кто такая твоя Пусанская Аджиме?» «Я строго-настрого наказала свахи, чтоб ничего не приукрашивала и не скрывала». «Что за баба придумала такую ерунду?» Мама Джули подпрыгнула на месте. Для подыль такие слова в адреса Джиме, которая была почти что членом ее семьи, казались оскорблением, поэтому она промолчала, но ей показалось, что силы покидают ее тело. «То бишь просто рабочий?» Возвращаясь домой весь в грязи и в поту, Тхэван выглядел безобразнее, чем батраки в доме Хонджу. И причиной, по которой Падыль не испытывала к нему сожаление, была ее уверенность в том, что он хозяин этих плантаций. «Другими словами, он трудится на арендуемой земле», — объяснила мама Джули. «Мой муж и Тхэван заключили контракт с хозяином и сами ведут дела». Они получают деньги с количества произведенного урожая, платят зарплату рабочим, делят оставшуюся сумму между собой. Хозяин в их работу не вмешивается, но ну и получают они больше, чем рабочие». Падыль не знала, насколько это хорошо, но ей было сложно выйти из подавленного состояния. Когда девушка притихла, мама Джули, заметив это, добавила. Как бы там ни было, кажись, сваха недопоняла и посчитала, что жених землевладелец, когда ей сказали, что он трудится на земле в двадцать акров. «А сколько энтов маджиги?» — выдохнула вот джинмаль один маджиги равнялась заливному полю в двести пхен и посевному — триста пхен. Ежель считать в посевных полях, то будет более восьмидесяти маджиги. Падыль тут же потеряла дар речи. Даже если считать вместе заливные и посевные поля семьи Хонджу, самых богатых землевладельцев Фуджинмаль, то не выйдет даже 30 маджиги. Те, кто владел землей, в большинстве своем имели 3-4 маджиги. Значит, раз они ведут дела вдвоем с Чесоном, то если поделить пополам, получится 40 маджиги на каждого. Даже аренда такого пространства — это уже зажиточное фермерство. Но работать на чужой арендованной земле не так уж легко. Простым рабочим достаточно выполнять то, что им говорят, но обязанности Тхевана и Чесона на этом не кончаются. На свете нет ничего столь же сложного, как управление людьми. Все антиработники — совершенно разные люди. Есть такие, которые чуть что прикладываются к бутылке, Есть игроки, которые избегают, проиграв аванс. Есть больные. Многие боятся начальников хаоли, а наших мужей ни во что не ставят. Пожалуй, они вдвоем трудятся больше всех. Ты теперь жена Тхэвана, так что впредь позаботься о нем. Он в тебе нуждается», — тихим голосом сказала мама Джули. Последние слова женщины удручали подыль. Ей хотелось спросить, как же ей сделать так, чтобы Тхэван перед ней открылся он никак не изменился с тех пор, как провел невидимые границы, попросив ее позаботиться об отце. «Не было ничего проще этой просьбы», — мать говорила подель перед отъездом. «Знаешь, — говорят так, — ежели дают женщине выбор — жить с одиноким свекром или лезть по стене, то многие выбирают жизни с одиноким свекром». Это присказка значит, что за овдовевшим свекром ухаживать очень и очень непросто. Но ты, когда выйдешь замуж, почитай своего свёкра, как своего воскресшего отца. Нет мужей, кто бы плохо обходился со своими жёнами, ежели те хорошо заботятся об их родителях». Но и без наставлений матери и просьб Тхевана, с первых минут встречи Падель прониклась к свёкру тёплыми чувствами, словно к родному отцу. Старик Со, в свою очередь, считал девушку дочерью, привезённой из Чусона. Однако под Иль было тяжело делиться с лагерными женами подробностями супружеской жизни. Девушка завидовала ровесницам маме Джули и маме Джеймса, которые могли излить друг другу душу. Они хоть и ссорились по малейшему поводу, но были самыми близкими подругами. И пусть Падель не было так тяжело, как маме Джули, когда та жила среди испанцев, девушка все равно ощущала стеснение и одиночество, словно жила в месте, в котором не могла ни с кем поговорить. Падель скучала по Ханчжу. Как легко становилось на душе, когда они разговаривали вот Джинмаль о том, о чем нельзя было говорить. Ей очень хотелось рассказать опытной подруге об отношениях с мужем и получить совет, как быть дальше. А еще Падыль было интересно, как Хонжу живется с ее собственным ненавистным мужем. Единственное, что она знала наверняка, это то, что у мужа подруги не было дома и машины с фотографией. Неизвестно, жилось ли Хонжу тяжелее, чем самой Падыль, но страдала она явно не меньше. Что касается Санхвы, которая жила с мужем на год младше старика Со, то за нее Падыль больше переживала, чем интересовалась ее жизнью. «Мне муж сказал, что твоя подруга вышла замуж за старика Сакпо. Энтов за правду?» — спросила у падель мама Джулия однажды после того, как они вышли из прачечной. «Да, верно. А ты тоже его знаешь?» «Ещё Такого-то прохвоста. Он здесь жил, пока его отсюда не прогнали». Мама Джулия рассказала, что мало того, что он был ленивым, так ещё играл, пил и буянил, поэтому его и выгнали. Значит, поэтому Тхэван игнорировал его, а Чесон, когда они прощались, пожелал ему не делать ничего дурного. Падыль хоть и волновалась, но поехать к Санхве не могла. Они жили недалеко, но было сложно выкроить время, так как на неделе она работала в прачечной, а по воскресеньям Тхэван бывал дома. Как ни крути, возможно, дело было не во времени, а в том, что ей просто не хотелось. Ее собственная жизнь была полна забот.